«Надо бы стать уметь туды твою волатарь! Ежели у рыцаря слабости не имеется, то как же нам его особенные полномочия на чистую воду выгнать?» «Кретины, прости меня, господи окаянного!» Он составил коротенькую записку Потемкину. Потемкин не терпел длинных депеш и их никогда не читал. Чем подвиг административный аппарат на подвиг лапидарности, близкий к самопожертвованию. Со смертью Потемкина, кстати, лаконическая эпоха в русских канцеляриях завершилась. Безбородько, прочитав в утреннем докладе о мальтийце, затребовал у Куракина острожское дело и, в свою очередь, написал Потемкину Вачаков, что «об Мальте не мешает переговорить». «Чтобы свести кур с яйцами!» — выразился в записке Безбородько. «Великие косноязычны, оттого легко проникают в мысли друг друга!» Так закрутились колесики одной из самых загадочных интриг XVIII века. Куракин отыскал лите в помещение в аптекарском переулке. Во втором этаже — Апраксина подворья бывшего Листока. По смерти фельдмаршала Апраксина дом был куплен казной, заселяем по прихоти царствующих особ, и к 1789 году имел безвозвратно казенный вид. Столовая, спальня и кабинет были обиты выбеленную холстиную, выбеленную, однако, еще, вероятно, при Листоке. Джулио опасливо отогнул у косяка в спальню, завернувшуюся от старости холстину, и вздрогнул от отвращения. Ненавистные останки залегали правильными прессованными юрусами рыжего окраса с ясно очерченными пылевыми прокладками, и отваливались слой за слоем, как давешние постные блины. «Раз, два, три, семь!» — шепотом подсчитал в ужасе Джулио слои. Пётр Первый, Екатрина Первая, снова Петр, Анна и Анна». «Что батюшка клопики?» — просверистел смотритель, внеся портплет и повергнув его на кровать. Укутанный шарфом по самый нос и отрекомендовавшийся с Жюльеном, Смотритель сразу же забрался к Джулио в карету И, хищно осмотрев пожитки, цветисто проклял казенную царскую службу. «С какой радостью он Жюльен!» — сказал вечером Робертино. «При такой-то роже!» Подойдя к косяку, Смотритель поскреб пальцем по чешуйчатому кружеву. «Дохлые!» — убежденно сказал он. И мастеровито, растерев между пальцев, добавил «повымерзли». «Оно как дом пустой, так им жрать-то нечего, притом морозы». «Ну ничего, сейчас затопим, и добро пожаловать». Пока Робертино при помощи кучера втаскивал сундуки, Джулио осмотрел оконные рамы с разноцветным стеклом, заправленным в аккуратные свинцовые желобки, примерился, где удобнее при случае ножом подрезать свинцовые колбаски переплета, прошел на кухню... Стены в кухне и очаг были выложены синими глазурными изразцами, а окно выходило в переулок, упираясь непосредственно в массивную гранитную глыбу. На следующее утро Джулио Спроссонок был освежен дождем визитных карточек «Долгорукие», «Игнатьевы», «Нарышкины», «Горяйновы», «Воронцовы» и даже один «Бантыш Каменский». — Быстро у них тут, — сказала Робертина. — Как узнали, что царица приголубила? Среди позолоченного великолепия гадким утенком притулилась скромная карта, где серебряным тиснением значилось по-французски «великий князь Павел». Джулио повертел карту в руках. — Одеваться? — бросил он. Литта надел фиолетовый фраг, поверх пустил золотую цепь, отлитую, казалось, с целью испытать закон всемирного тяготения. Цепь усыпана была крупными бриллиантами. Государыня вчера ждала рыцаря в полной выправке, а он явился монахом. — Великий князь Павел Петрович ждет монаха! — Контрасты, позывные победы, — говорил Дейрохан касается в равной степени женщин и кесарей.